«Стало быть на землю, я никогда больше не вернусь?» — спросил Экзепери. «Но хочу ли я такой жизни? Может быть, она мне вовсе не нужна? К чему вся эта фантасмагория? Что я буду делать здесь?» Экзепери хотел и дальше возмущаться, и негодовать. Но произошло удивительное. Он почувствовал отсутствие гравитации. То есть это было подобно наличию крыльев. Была полная уверенность, что если захотеть, то полетишь. И он спросил неуверенно, можно я полечу? Конечно, можно, ответил маленький принц. Отсутствие гравитации — это ваши невидимые крылья, Антуан. Отныне вы сможете перемещаться в пространстве, куда захотите и с любой скоростью. Но пока только в пределах моей планеты. Так я пленник? Вот еще новости. А если я захочу полететь на Землю? Космос не знает вас, Антуан. Нужны взаимные сведения друг о друге. Космос должен изучить легенду вашей жизни и внести расшифровку в тайный код мирового безвоздушного пространства. «Ты говоришь о космосе, как о гигантском компьютере», — удивился Экзюпери. «Впервые такое слышу! Но так оно и есть! Космос без языка, потому что не нуждается в словах!» логике тебе не откажешь», — ответил писатель. «И все же я с трудом верю всему. Столько информации обрушилось на меня в один день. Пойми меня!» «Мой маленький принц». Впервые у писателя вырвалось это слово «мой». Это коротенькое слово произвело на маленького принца чарующее впечатление. Слезы нахлынули на его глаза, и он был этим искренне восхищен. «Не плачь! Зачем ты плачешь?» – спросил Эвзюпери. «Самое лучшее, что есть на вашей земле – «Так это слезы», — ответил маленький принц. «Они признак откровения. Они не дают сердцу зачерстветь. Я счастлив, что научился плакать. Мы при всей нашей сверхцивилизации не умеем этого. Нам даже в голову не приходит заплакать от переполнивших сердца чувств, потому что это отвлекает нас от научных изысканий, от постоянных опытов, налаживания связи с другими галактиками. Но и вы, земляне, многого не умеете. «Чего, например?» – спросил их запери. «Например, не умеете ценить время. У вас на Земле просто некогда жить. Вы все время только собираетесь начать это делать» а годы проходят, как вода сквозь пальцы. «Да, мы несовершенные», — согласился писатель. «Конечно, несовершенные, и не любите выполнять своих обещаний». «Это ты о чем?» — удивился Экзопери. «А вот о том, о чем мы договаривались совсем недавно, не говорить словами, а делать это мысленно». Слова незаметно отбирают очень важную духовную энергию, а телепатическое общение — это высшая ступень развития. На вашей земле к этому придут еще только через тысячу лет. Ты полон звёзд, звёзды вокруг, Звёзды цветов и роз, И птица-звезда твой друг. Без звёзд не прожить, Ни дня в судьбе. Звёзды надо любить, Мне и тебе. Счастье — рецепт простой, Если добрым живёшь. Подставь ладонь под звездой, И тем звезду спасёшь. Всюду ищи, ищи Приметы добра во всём. Ты грустить не спеши, не спеши, Говорит всем волшебный гном Не было что беды Ни у кого никогда Гном прилетит со звезды И всем поможет всегда Вот какой хороший Этот звездный гном С ним забудешь о прошлом, О всем прошлом плохом. Счастье — рецепт простой, Если добрым живешь. Подставь ладонь под звездой, И тем звезду спасешь. Всюду ищи, ищи Приметы добра во всем. Ты грустить не спеши, не спеши, Говорит всем волшебный гном, Пусть тебе приснится Этот гном опять Сможешь подружиться С ним ты сказать Мир с тобой добрее Мир, где нету слез Возвратись скорее Гном с далеких звезд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 Говорит всем волшебный гном Всюду ищи Приметы добра во всем Ты грусти, не спеши Говорит всем волшебный гном Счастье рецепт простой Если добрым живешь Подставь Ладонь под звездой и тем звезду спасешь.